Глава 13. Панамский канал. Терроризм — совершенный факт и действительность. И самое опасное — это то, что люди, занимающиеся им, считают его оправданным. Муаммар Аль-Каддафи. Засиживаться мы не стали, и я отправился работать дальше. А князь составлять приказ о проверке боеготовности армии и флота. Но поработать спокойно мне не дали так как пришел Виктор Сергеевич с очередным вопросом. — Ваше Высочество, я составляю проект мероприятия по подготовке проверки боеготовности флота. И не совсем понял, про какой Северный флот шла речь. Да немного я поторопился с этим, но в принципе повод неплохой. Необходимо объявить о подготовке к созданию Северного флота в Архангельске и последующим переводом его в новый порт который необходимо построить в Южном Колене Кольского залива. Туда нужно отправить экспедицию и заняться проверкой глубин и удобства расположения. Порт там будет незамерзающий и позволит вести внешнюю торговлю в случае блокирования Балтийского моря для наших кораблей. Сразу же дайте задание проводить разведку местности для прокладки двухпутной железной дороги. Средства брать из фонда Восточной торговой компании Под 10% заем я подпишу необходимые для этого бумаги. Строительство порта считайте первостепенной задачей, как и строительство железной дороги к ней. Разбейте дорогу на несколько участков и начинайте подготовку к строительству сразу же нескольких участков. Пока зима, нужно провести все подготовительные работы уже сейчас. В Архангельском порту стоят несколько сторожевых кораблей пока включите их в состав нового Северного флота и посмотрите, что туда можно перебросить к весне для усиления. И начните подготовку к этому. Заодно начните подготовку экспедиции из Архангельска во Владивосток. За одну летнюю навигацию. Для этих целей потребуется хороший ледокол. Разрешаю в случае необходимости купить такой за границей. Но и строить свои корабли уже необходимо. Этот путь позволит перебрасывать корабли, минуя южные маршруты. Мурманский порт будет хорошим местом для базирования этих кораблей. Заодно это сделает сговорчивее англичан и японцев, — сказал я. Немного подумав, я вспомнил недавно составленный мною очередной проект, требующий больших вложений. Я направился к сейфу и вынул папку, на которой было написано одно слово «Панама» после чего, усевшись за стол, открыл ее. Виктор Сергеевич, насколько мне известно, французы хотели построить судоходный канал из Атлантического океана в Тихий океан. Они даже купили права на его строительство и открыли акционерное общество, которое выпустило акции для финансирования этого проекта. Но, как выяснилось, большая часть средств была потрачена на взятки и разворована. Проект был написан с ошибками и требует очень больших вложений. Потраченные 300 миллионов долларов не смогли реализовать даже половину всего проекта, да и смертность о сложных условиях и массовых болезней там очень высока. После этого работы приостановились, и сейчас идет процедура банкротства. Нужно выкупить у французов право на строительство и использование канала а затем договориться с Колумбией о продлении сроков строительства. Общая стоимость покупки не должна превышать 35 миллионов долларов. В этой папке содержатся все данные по предполагаемому проекту, трудности при строительстве и, возможно, инженерные ошибки. Для проекта потребуется вложить еще 300 миллионов долларов, поэтому нужно постараться купить право на достройку в течение месяца, Так мы сможем вложить часть средств пирамиды в акции сообщества, оформив их на своих людей, получив которые, они сразу попадут под залог подконтрольных нам фирм. Впоследствии они все будут выкуплены государственным банком. Контроль над каналом даст не только огромное денежное средство, но и контроль над проходом военных судов. Мы закрепимся в данном регионе и сможем влиять на политическую жизнь всего региона, сказал я, передавая папку. Хорошо, но я уже не справляюсь с тем объемом дел, которое мне поручено. Бери себе замов. Пора тебе выдать официальную должность и сформировать новое министерство. Назовем его Министерство внешних экономических связей. Это позволит заниматься любой деятельностью, прикрываясь торговыми операциями и сотрудничеством в торговой сфере. Можно будет открывать торговое представительство для ведения совместных проектов также и в других странах. Я сегодня подготовлю соответствующий проект и предоставлю его государю на подпись. А вы пока подготовьте проект учения и проверки боеспособности указанных частей. А в одной из газет подайте короткую заметку, что части созданного Северного флота провели учения в Баренцевом море. Пусть англичане напрягут свою резидентуру. А вы посмотрите, кто проявит излишнее любопытство. Когда князь ушел, я задумался над тем, что действительно сильно размахнулся. Вопрос, хватит ли мне сил. А главное, огромного количества денег, которые требовались для всех моих проектов. А через полтора года начнется китайско-японская война. И нам нужно к тому времени иметь там достаточно войск. Лучше всего два полка нового формата и пол казаков. Автомобили еще будет рано использовать. Значит, придется формировать их с конными обозами и повышенным количеством боеприпасов. Значит, к весне следующего года нужно перебазировать новое подразделение в окрестности Владивостока. А инфраструктуру нужно готовить уже сейчас. Я сделал соответствующие записи, а также пометил, что необходимо отправить туда толковых офицеров, и командующего, обученного современным методом войны. Использовать флот в эту войну я не планирую, а вот захватить под свой контроль порт Артур нужно постараться. Да и вообще в том регионе нужно попробовать присоединить к Российской империи новые территории. Проработал я опять допоздна, и поэтому с трудом проснулся утром. Но, сделав зарядку, я отправился на семейный завтрак, где вся семья была в сборе, кроме Георга. Ему уже должны были начать давать препарат для лечения, и нужно будет навестить его. За столом обсуждали запланированный на сегодня кинопоказ двух короткометражных фильмов, а также лечение Георга. Отец, как обычно, еще спал, потому что, как мне доложили, он лег только под утро, его решили не будить. Елена была тоже не выспавшейся, читала допоздна какую-то книгу. «Князя с нами не было. Как мне сказали, он общался с радиоузлом по спецсвязи. Я заставил для военных и государственных нужд использовать отдельные линии связи. А в дальнейшем нужно будет создать шифровальное устройство. Разговоров за завтраком на серьезные вещи не велось. Только Мария Федоровна просила меня навестить Георга и проконтролировать, как проходит его лечение». После завтрака я отправился к себе, где меня уже дожидался с докладом князь. По обыкновению он уселся в кресло состоящим рядом столиком, на котором стоял самовар, а в корзиночке лежали булочки и пирожки. Отпив глоток чая, князь начал доклад. Обстановка в Лондоне очень напряженная, близкая практически к панике. Ночью некие лица подбросили к королевскому дворцу артиллерийский снаряд, на котором было написано по-польски. «Дайте нам независимость, или взорвем дворец!» Рядом прикрепили польский флаг. На улицах Лондона полно полицейских, а вокруг дворца выставлены несколько заслонов из солдат Королевской гвардии. По городу прошли массовые аресты, множество обысков среди иностранцев и в особенности евреев. Всех поляков арестовывают без объяснения причин. Ночью был объявлен комендантский час во время которого задержали множество народу. Много недовольных этими мерами. Торговля на биржах приостановлена. Утром в полицейские участки трех районов должны доставить письма, в которых утверждается, что к взрывам причастен один из членов Верхней Палаты и что якобы он финансирует польское восстание. К нему домой уже подброшены два артиллерийских снаряда с надписями «Для запугивания» и несколько польских флагов, а также листовки с призывами за освобождение Польши. Сегодня ночью должна произойти диверсия на железной дороге и на складах с текстильной продукцией. Забастовка женщин пока отошла на второй план, и этим вопросом никто не занимается. Всю ночь в посольстве Великобритании в нашей столице шла интенсивная переписка с Лондоном. Из подслушанных переговоров стало понятно, что Лондон имеет непосредственную причастность к событиям в Варшаве и покушению на вас. Туда в срочном порядке должны отправиться для выяснения всех обстоятельств их агенты. Я предлагаю их по дороге арестовать и допросить. Лучше сделать и так, чтобы они подумали, что это их схватили польские националисты. После допроса их можно будет отпустить, сильно помятых и неспособных к продолжению службы. Заодно постарайтесь их запугать что у них есть связи в правительстве в Лондоне, и они всегда смогут их найти, если те не выполнят их обещания, донести до королевы требование выполнить свое обещание и освободить Польшу. Главное, чтобы это звучало бессмысленно и отдавало безумием. А как обстановка в Варшаве и Польше в целом? Ночью было несколько перестрелок и попыток устроить погромы евреев. Все выступления националистов были жестоко подавлены. С утра начали закрываться польские газеты, издаваемые на польском языке. Книжные магазины закрыты и опечатаны. В учебных учреждениях проходят обыски, а учителей по польскому языку арестовывают и задерживают на трое суток для проведения разъяснительных бесед. Нужно запретить высадку пассажиров в Польше на несколько дней для борьбы с террористами – обыскивать всех, кто перемещается между населенными пунктами, в особенности повозки и грузы, всех, у кого обнаружат оружие, задерживать до выяснения личностей минимум на трое суток, оружие изымать без возврата. Какие еще новости? Утром пришло по телеграфу из Америки, что показ фильма вызвал небывалый интерес по всей стране, спрос на билеты просто неимоверный, очень много желающих купить новые облигации. Но после вечернего показа все офисы пирамиды были закрыты, так люди выстраивались в очереди для того, чтобы попасть внутрь. В профсоюзах начали обсуждение о снижении рабочего времени при сохранении оплаты. Уже есть много желающих провести митинги с требованиями. Женщины уже провели демонстрацию с требованием уравнять их права с мужчинами. Но это пока единичные случаи. Наш торговый представитель... Отчитался, что начал вести ряд переговоров по покупке заводов и фермерских земель, но пока цены предлагают завышенные в два раза, но они действуют в строгом соответствии с инструкциями. Деньги заложены в банковские ячейки, точнее их муляжи, поэтому ни у кого не возникает вопросов, откуда они появились у нас. Для рекламы в странах Европы идет съемка дополнительных рекламных роликов, которые будут показывать вместе с кинофильмами. Долговые облигации нашей страны сегодня с утра уже упали на 30%. Что будет, когда узнают о проведении проверки боеспособности наших войск, представить трудно. Вчера были отправлены курьеры с сообщением о срочном совещании в главном штабе, а сегодня в 9 часов в главный штаб отправлено письмо с приказом до 9 вечера представить подробный план проведения военной кампании по нанесению удара по Великобритании и высадки десанта с целью захвата столицы. Второй удар должен планироваться по Суэцкому каналу, а третий — из Владивостока с использованием ледоколов по индийским портам. Я уже сейчас представляю лица всех этих генералов, которые столько лет протирают свои штаны в ведомстве. Также утром отправлены телеграммы о проведении проверки боеготовности войск. К посольству Великобритании стянуты дополнительные патрули и выставлено дополнительное охранение на расстоянии не менее 100 метров. Проезд и остановка у посольства запрещены. У всех выходящих и входящих посольства проверяют документы и записывают, кто и с какой целью посещает. На вопрос, для чего это делается, будут отвечать, что ищут террористов, которые могут провести террористический акт. Предположительно, к обеду во дворец должен прибыть английский посол и выразить свой протест нашими действиями. В качестве демонстрации подготовлена брошенная повозка, которую отогнали от входов посольство и на которой лежат старые списанные снаряды. Акт осмотра и вывоза на полигон нами оформлен. Теперь предъявить нам они ничего не смогут. Ну а если откажутся, то подгоним еще одну телегу и оставим перед входом. Пока они все переговоры ведут по телефону, всех абонентов берем на контроль. в некоторых случаях явно были использованы кодовые слова. На этом пока все. Следующий отчет сделаю в два часа пополудни, когда придут новости из Европы. Хорошо. Пока свободно и предупредите, как английский посол соберется к нам, сказал я, а сам занялся разработкой следующей своей безумной идеи.